«Хвала тебе, о Будда, на языке богов, на языке ногов, демонов и людей, на языке всех существ Вселенной я возвещаю истину». Стоя на террасе крыши общей молельни, несколько юношей, каждый с раковинообразной трубой, возглашают эту священную формулу, И одинаковым движением все сразу подносят к губам инструменты раздается необычный воющий звук робные переливы последовательно вздымается и снова не как волны морского прибоя разбрызгиваясь и долго бурля над спящим монастырем еще ночь. Безмолвный гомпо множеством своих низеньких, выступающих из мрака домиков, похож на некроповик, а силуэты музыкантов, облаченных в ломаистские тоги, на фоне звездного неба напоминают посланцев иных миров, сошедших с небес, чтобы пробудить мертвецов от вечного сна. Прерывные звуки замирают, В окнах дворцов монастырских сановников начинают мелькать огоньки. Из скромных жилищ младшего духовенства доносится хор голосов. Хлопают и скрипят двери. Шум поспешных шагов гулко раздается на всех улицах монастырского города. Ламы идут на утреннюю службу. Когда они появляются перед колоннадой молельни, Небо бледнеет, занимается день. Монахи снимают войлочную обувь, оставляя ее снаружи, беспорядочно разбросанной, и торопливо простирается ниц на самом пороге большого входа, или же на паперти, если они еще не монахи, а только послушники. Затем все спешат на свои места». В Кумбум и других больших монастырях часто собираются несколько тысяч монахов, зловонная, растерзанная толпа. Среди лохмотьев и рубищ странно выделяются роскошное одеяние великих лам с золотой парчи и драгоценными каменьями плащи избранных руководителей. Масса стягов, подвешенных к потолку в галереях, и прикрепленных к высоким опорным столбам, является собравшимся великое множество изображений Будды и богов, а на покрывающих стены фресках среди когорт других героев красуются святые и демоны в угрожающих или благодушных позах. В глубине огромного помещения за несколькими рядами алтарных светильников Мягко мерцают позолоченные статуи великих, давно пристаившихся лам и усыпанные драгоценностями ковчеги из серебра и золота, хранящие их мумии или кремационный пепел. Устремив свои требовательные или повелительные взоры на монахов, подавляя их своим количеством, все эти существа, скульптурные, живописные или представленные материально собственными останками, удивительным образом расширяют рамки конгрегации Кажется, будто прародители и божества смешиваются с толпой монахов. Мистическая атмосфера окутывает людей предметы, засевает дымкой тривиальные детали, идеализируя лица и позы. Собрание это является собой зрелище, оставляюющее неизгладимое впечатление даже у тех, кому хорошо известен низкий уровень умственного и духовного развития большинства присутствующих монахов. Все сидят по-восточному, скрестив ноги. Сновники на тронах разной высоты, зависящий от ранга их обладателей, а вся масса низшего духовенства на длинных, покрытых коврами, скамьях почти вровень с полом. Священное песнопения начинается с глубокой низкой ноты в очень медленном темпе.